Марина Серова Экспедиция в ад Пролог Промозглый ноябрьский ветер налетал свирепыми порывами, и его жуткие завывания разносились по степи. Он не утихал ни на минуту, только становился все сильнее и злее, точно намеревался стереть с лица земли все живое. Деревья гнулись под его жесткими коварными толчками, и идти было невозможно. Впереди долгий изматывающий путь, и, казалось, ему не будет конца. Пастух и его товарищ совершенно выбились из сил. Им нужно было перегнать стадо овец, но бедные животные жалобно блеяли и тоже не хотели никуда идти. Приходилось постоянно подгонять их и следить, чтобы никто ненароком не угодил в яму, коих в этих местах было огромное количество. И, как назло, одна овечка все-таки умудрилась выбиться из общего стада и понеслась куда-то в сторону. — Эй, куда пошла? — закричал пастух, но его слова потонули в новом порыве ветра. Его помощник подбежал к товарищу и, переводя дыхание, проговорил. «Она сейчас переломает себе ноги». «Ну и черт с ней!» — махнул рукой пастух. «Я сам скоро тут сдохну, не то что овца. Надо догнать ее!» — настаивал на своем товарищ. «Ну иди и догони!» — пожал плечами пастух. «Я уже не могу. Пока ты гоняешься, я хоть передохну». Помощник пастуха, молодой парень, был куда выносливее товарища. Сам пастух любил закладывать заворотник и делал это не по выходным, а каждый день, после обеда. А что такого особенного? Здесь все население пьет, и ничего. Помощник-то его молодой, крепкий, на него бутылка водки так не действует. А вот пастуху теперь срочно нужно передохнуть. Сесть куда-нибудь подальше от ветра и просто перевести дыхание. Парень побежал за овцой, а пастух оглянулся по сторонам. Чёрт разберёт, где они. Сложно ориентироваться в этой бескрайней степи. Да и память уже не та. Но там впереди какая-то ложбинка, и идти до неё недолго. Пастух свернул в сторону и побрел к выбранному для недолгого отдыха месту, игнорируя свое стадо. Помощник, если что, догонит других овец. А что ему? Вон какой здоровяк! И бегать он любит. Так думал про себя пастух, с трудом бредя против порывов оплаумевшего ветра. Сегодня что-то погодка не радует. Чувствуется приближение суровой зимы. А вот и укромное местечко. Если зайти за бугор и спуститься, ветер так сильно дуть не будет. Идеальное место для привала. Надо же, и сено охапка лежит. Точно специально приготовленное для уставшего путника. Мужчина тяжело опустился на землю, прикрыл глаза. Потянулся к походной сумке, перекинутой через плечо. Свою верную подругу и соратницу, закованную в стеклянную бутыль, он берет с собой всегда. И она помогает ему справляться с трудностями жестокой, суровой жизни. Один живительный глоток, и, глядишь, сил прибудет. Парень наконец-то догнал овцу, которая сама была не рада, что вздумала отбежать в сторону. Животное стояло на дрожащих ножках и протяжно блеяло словно зовя на помощь. Парень подбежал к ней прутиком, хлестнул по боку, заставляя бежать в верном направлении. «Эх ты, безмозглая скотина!» беззлобно проговорил он. К своей работе молодой мужчина относился спокойно. И, в принципе, все его устраивало. Он ведь вырос здесь, в селе. С детства видел, как зарабатывают на хлеб насущные его родители и ни капли не возражал, что ему предстоит повторить их собственную жизнь. Он ведь вообще был добродушным человеком, немного простоватым, но зато беззлобным. И старался хорошо выполнять любую работу, независимо от того, простой или тяжелой она ему казалась. В деревне его любили, потому как он всегда соглашался помочь если просили, да и компанию поддерживал, когда мужики по обыкновению собирались выпить. Вот и к перегону стада он относился вполне неплохо, несмотря на суровую ноябрьскую погоду и изматывающий ветер. Как ни странно, остальные овцы никуда не разбежались. Наверное, пастух приглядывал за ними, пока его помощник догонял отбившуюся овечку. Хотя, интересно, а где сам пастух? Что-то его не видно. Парень позвал товарища по имени, но ответом ему было лишь новое завывание ураганного ветра. Может, заблудился? Молодой мужчина неплохо знал окрестности, поэтому быстро пробежался вперед и назад, обогнув стадо овец. Но ни пастуха, ни каких-либо следов его пребывания он не обнаружил. Внимание парня привлекла укромная лощинка, которая будто бы спряталась посреди степи. «Может, пастух там?» Вдруг он по обыкновению достал бутылку водки и выпил больше обычного. «Сейчас спит мертвецким сном. Не добудешься. И что тогда делать? Ждать, пока он протрезвеет? Или облить его холодной водой? Вряд ли это ему понравится» но выхода другого нет. Молодой человек подбежал к той самой лощинке, за которой, как он предполагал, находился его товарищ. Он и впрямь был там. Лежал на охапке сена. Вот только не пьяный. Хотя бутылка водки валялась рядом. Парень бестолково оглядывал то, что осталось от его приятеля, не в силах вымолвить ни слова. Только открывал и закрывал рот как выброшенная на берег рыба. Да любой на его месте не только растерялся бы, но и заорал от ужаса. Одежда, без сомнения, принадлежала пастуху. Его куртка, его потрепанные рабочие штаны. Но вот обугленная дочерна, словно головешка тела, «Нет, этого не может быть, не может быть, не может быть!»